Глава 11 Рыжий оказался почти прав в своем пророчестве. Сойти с постаментом не разрешили не к ночи, а к вечеру. Поясница ныла, ноги гудели, настроение окончательно сдохло. Из приятного за мной явился не сам директор, а Форгин. Преподаватель по политической подготовке создавал впечатление добродушного дракона, хотя выглядел сейчас недовольным. Завидев его... Я из последних сил вытянулась по струнке, а толстяк махнул рукой. «Вольно», — добавил со вздохом. «Ну что, леди, понравилось?» «Никак нет», — помня науку братьев, по форме ответила я. Форген поморщился. «Слезай уже», — буркнул он. Возникла небольшая загвоздка в виде тапочек и спрятанных прямо под платьем пары туфель. Я же не могла признаться, что переобусь или могла». «Шустрей», — приказал Форгин. Он протянул руку за копьем, и оружие я отдала, а в остальном не шелохнулась. «Приморозила тебя, что ли?» «Нет, господин Форгин, все прекрасно. Вы идите, а я сейчас спущусь». Я хотела как лучше. Думала, получится, но преподаватель по политической подготовке оказался настырным. «Очень интересно». Он пихнул копье обратно в застекленный шкаф. «И в чем же твоя проблема?» «Никаких проблем, вы идите, а я...» «А ты понятия не имеешь, где вас поселили», – перебил Форгин. «Без меня точно не найдешь». Крыть было нечем. К тому же мне страсть, как хотелось в кровать, хоть на пять минут. И это была не прихоть, а жизненная необходимость. «У меня действительно есть небольшая проблема», — в итоге призналась я. Приподняла подол платья, и... Трагедии не случилось. Только Форген немного посмурнел. «Мужские тапки? Быстро же ты! Ну и кто этот умник?» Я посмотрела с возмущением. «На что вы намекаете? Молодой человек просто проявил великодушие». «Ладно». Великодушно это наше, передразнил Форгин. «Вон там!» — он указал на основание постамента. «Есть потайной карман. Прячь тапки, надевай свои каблуки и вперед. В этот момент я по-настоящему растерялась. Не ожидала такой нормальности от сотрудника этого шовинистического заведения. Просто не ожидала, а он... «Ну?» — уже не сказала, рявкнул. «Чего встала?» «Кадетка, быстро!» Я подскочила, как ужаленная, и принялась выполнять. Ну, а десятка минут позже случилось то, чего я ждала с содроганием. Весь день, глядя на пробегающих изредка кадетов, я думала о девчонках и о том, как мне с ними жить. «Может, объяснить? Рассказать, что в действительности произошло? Вот только история была слишком фантастичной». Они либо не поверят и посмеются, либо... А если поверят, тоже нехорошо. Поверив, начнут болтать. История получит огласку, добавит мне лишнего внимания. Да и лорд Эрвин не обрадуется. Нет, нет. От правды в данном случае будет лишь хуже. И тогда возвращаемся к предыдущему вопросу «Как быть?». Я так и не придумала поэтому просто открыла дверь, до которой проводил господин Форгин, и нервно затаила дыхание. Моему взгляду предстала просторная гостиная в сдержанном стиле со свежим ремонтом. Справа располагался остров кухни с небольшим холодильным шкафом и двухкомфорочной плитой. Были двери, которые точно вели в спальни, и их оказалось не шесть, а меньше. Ну а самое странное, девчонок тут не обнаружилось. Кстати, если поторопишься, то успеешь на ужин, донесся далекий голос Форгина. Я вздрогнула и огляделась. Препод уже ушел. Я видела его далекую спину в конце коридора. Господин Форгин, а где столовая? крикнула я. Остановился, обернулся, показательно вздохнул и буркнул. Ладно, пойдем покажу. Эрвин! Итак, первый день на новом посту в преддверии нового учебного года. Обычная организационная рутина, где из важного только длинная вводная лекция, на которую пригнали всех. Я говорил час. Смотрел в лица кадетов, подчеркнуто игнорируя леди, к которым вся эта информация все равно не относится. Не выдержит. Если все пойдет как надо, сбегут через пару недель. Лучше бы дней, но я реалист. Затем выступил Форгин, после него магистр Делариус, магистр Хип, старейший преподаватель школы тоже высказался. И его спокойный голос впитывали все. Ведь не шутка, 500 лет дракону, а он по-прежнему в здравом уме и в великолепной форме. Хип учит боевым искусством, как никто другой. После Хиппа к кафедре вышел магистр Острис. Он традиционно курирует первокурсников, помогает юным птенчикам не растерять перышки и превратиться в истинных орлов. Во времена моего обучения Острис тоже преподавал, и его речь не менялась от года к году. Вот и сегодня она была обычной. И я поморщился, ибо Острис, словно гвоздь, вколачивал в голову новобранцев следующую мысль: Вы поступили! «Вы прошли отбор, вы герои! Так вот, запомните, это с отбора вылететь легко, а из этих стен нет. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, мы идем до конца, до первого воинского звания и обретения дракона. Любого, кто не будет учиться, я лично порву на куски». Кадеты впечатлились, а я кашлянул неодобрительно. Острис с одной стороны сказал все верно, а с другой можно не обобщать. Впрочем, не суть. Пусть леди тоже послушают. В их мозгах вряд ли что-то отложится. Верю, что они не так глупы, как мне хочется. Но наши науки все равно не освоят. Жестоко вселять в них лишнюю веру в себя. Потом был обед, рабочее совещание, разбор корреспонденции и ужин в преподавательской столовой. После ужина я поднялся в директорскую башню, открыл один из тайников и вытащил поразительный по своим свойствам артефакт – карта. После произнесения короткого заклинания ключа на ней отобразилась вся подведомственная школе территория. Скалы, плато, переходы, лес, даже море были объемными. Однако уникальность артефакта заключалась в другом – Он демонстрировал колебания магического поля, если таковые имелись, и дырки в защите. То есть в случае, если где-то произошел нелегальный переход на нашу закрытую вообще-то территорию, на карте оставался след. Рага убил несколько месяцев на создание этой штуки. А причиной стараний было одно единственное проникновение в обход школьной защиты. защиты, которая, между прочим, считалась идеальной. Лучший из всех. Кузен утверждал, что умельцев, способных ее обойти, раз-два и обчелся, и что новых проникновений вроде не планируется, но приказал сохранять бдительность. Так как сегодня я частично отключал защиту, следовало проверить. Вот я и активировал карту. Правда, первым делом вместо поиска следов вероятного взлома уставился на скалу, под которой находился лабиринт. Поле вокруг нее было сильным, очень неспокойным. Ирагор, когда я, улучив момент, указал на гору, сказал, что с ней всегда так. Дальнейшие аккуратные расспросы показали, про монументальное строение, оставленное прошлой цивилизацией, принц не знает. Я не стал ставить его в известность. Нужны же и мне какие-то заслуги на этом посту, верно? Какие-то открытия, подвиги что-то кроме первого и, надеюсь, последнего набора девиц. Изучив магическое поле горы, я обратил внимание на остальную местность. А потом явился Форгин, которого не было на ужине, и который вызвался сходить за Августой. "Ну как?" кивнул толстяку я. "Оценила?" "Домой уже просится?" "Нет." Ответ, который заставил меня погрустнеть. Впрочем, тут Форген хмыкнул и сообщил. "Но «Ну, не волнуйся, скоро отчислим по неуспеваемости». Я посмотрел вопросительно. «Леди Августа тупая?» «И как ты это вычислил?» «Вертихвостка она», — прозвучала другая, отличная от моей версии. «И быстро скатится на неуда со своей любовью». «Я замер». «Мне послышалось?» «Что ты сказал?» Форген объяснил. Леди Августа завела себе ухажера. Заявление было до странного неприятным. Какой еще ухажер? Она должна грустить, плакать, называть меня мужланом и просить отпустить ее по добру, по здорову. Горевать, а не думать о романтической ерунде. Да и когда успела вообще? Ну и кто он? Собеседник помолчал, прежде чем ответить. «Рыжий такой! Иерс!» О ком речь, я понял сразу. Второкурсник, которого я посылал проводить леди к месту несения ею караульной службы. «Лорд Эрвин», — внезапно позвал Форгин. «Все в порядке». Я понял, что меня сейчас немного перекосило. «Отлично», — ответил, возвращая себе нормальное выражение лица. «Просто рыжих не люблю». Открытие было внезапным, но очень четким. Ведь правда, всю мою жизнь мне именно рыжие вредят. С самого детства. И все крупные подставы делали именно они, а я почему-то не замечал. До этого момента. Хм. Форгин посмотрел странно. Потом вздохнул и перевел взгляд на расстеленную на столе для совещаний карту. Подчиненный был в курсе и спросил, Ну, как? Все хорошо, ответил я. Мы обсудили еще несколько моментов, и толстяк кабинет покинул. Я вновь остался один и уже собирался свернуть артефакт, когда на одном из участков вспыхнул странный огонек. Вспыхнул и погас. Это было возмущение магического поля. Всплеск. На прорыв защиты не похоже, скорее нетипичный, странный. И, кажется, природный выброс. Я замер и стал вглядываться в карту. Спустя какое-то время всплеск повторился, и пусть ничего опасного я в нем не увидел, все-таки отправился туда. Телепортировался на далекую скалу и замер, вдыхая колючий морской воздух. Раскрылся навстречу магии, но ничего, тишина. Я тихо выругался и, осмотревшись, еще раз телепортировался обратно. А может, всплеска и не было? Может, это сама карта сбоит? Августа. В столовую я пришла под самый конец ужина, когда большинство кадетов уже поели, девчонки тоже закончили. Как раз сдавали подносы и поджидали друг друга, чтобы уходить. Увидав меня, все пятеро неодобрительно поморщили носы, а леди Миоли еще искривилась. В итоге моя попытка помахать им рукой трансформировалась в ловлю непослушного локона и заведение его за ухо. Впрочем, когда девчонки проплывали мимо, я все-таки сказала «Привет». «Угу», – буркнула леди Дарина и все, они ушли. В зале оставалось пара десятков парней, но на меня они тоже не смотрели. Все были заняты своими делами и разговорами, Знакомиться никто не рвался, и ужинала я одна. Ну а после еды обратно в наши комнаты, как на плаху. Я чуяла, что теперь-то стычки не избежать, и оказалась права. Начать с того, что меня ждали. Дарина, Миоль, Валета, Пенелопа и Флавия сидели в гостиной, на большом новеньком диване и смотрели недобро. Едва я переступила порог, атмосфера в гостиной стала но ну, очень неприятной, словно грозовая туча повисла под потолком. Я не растерялась, но внутренне сжалась и остановилась у самой двери. Закрыла ее, вздохнула, опять повернулась к девчонкам и... Тишина. Мы молчали минут пять, а потом валетта не выдержала. «Ты понимаешь, насколько это нечестно?» Она даже по имени меня не назвала, будто я ноль, пустое место, у которого и имени-то нет. Мы все достойно прошли испытания, а ты прохлаждалась неизвестно где. Флавия прищурилась. И это произвол, вынесла вердикт Пенелопа. Не будь милорд Трагор, воплощенным драконом с этой их великой особенной любовью, я бы решила, что у вас с ним шуры муры, добавила Миоль. Мои щеки не просто порозовели, а вспыхнули. Что вообще за выдумка? Я порядочная девушка. Но вслух сказала. Тогда уж с лордом Эрвином. Он же теперь директор. Ирония была настолько очевидна, что девчонки приняли за издевательство. Она еще и огрызается, буркнула массивная Дарина. Я снова вздохнула и сказала примирительно, уже без шуток. Для меня зачисление в высшую военную школу — такая же неожиданность, как и для вас. Сокурсницы переглянулись и... «В таком случае тебе следовало отказаться», — заявила Миоль, — «для восстановления справедливости». «Хм, интересное решение. Может, и права? Но у меня даже мысли не возникло. Возможно, потому что я знаю, чем именно занималась, пока остальные бежали дистанцию». Кстати, может, и милорд Рагер об истинных причинах моего провала узнал, выяснил подробности и решил, что преодоление древнего лабиринта – показатель необычной пробежки. Впрочем, здесь и сейчас значение это опять-таки не имело. «Отказаться после визита королевы?» – указала на важный факт я. Все поняли, ведь ее величество приезжало к из нас, а с королевскими особыми не спорят. Клянусь, никто из присутствующих перечить леди Мелисси не решился бы. Для всех моя позиция была адекватна. Но Миоль все равно поморщилась. Ты могла честно сказать леди Мелисси, что произошла ошибка, а не лгать, чтобы бесчестно стать одной из нас. Миоль вздернула подбородок, тряхнула белокурыми волосами и меня все-таки задела. Я точно знала, что права. По-хорошему, испытания в лабиринте хватало на три зачисления, но иголка чужого яда в мое сердце все же вошла. Всего миг, но стало жить как больно и неприятно. Я ощутила себя маленькой вружкой, недостойной уважения, признания, дружбы. «Ой, ладно», — неожиданно вздохнула Пенелопа. «Августа, конечно, не права, но я предлагаю закрыть тему. Думаю, она уже достаточно поплатилась». Пенелопа явно имела в виду акт караульной службы. Кстати, Дарина слегка встрепенулась. Ты в самом деле пила. Щеки вновь порозовели, но девчонкам, в отличие от Ерса, я сказала правду. Поведала, как меня подставила собственная мама. Сделала это ненарочно. Но что есть, то есть. Кстати, полагаю, будь я парнем, никто бы конечный запах и не заметил. Лорд Эрвин злее, чем Рагер, сказала Дарина. Он просто новенький, возразила Флавия. Ему нужно утвердиться в должности, выслужиться, доказать, что он справляется. Мы все посмотрели внимательно, а Флавия всполошилась. Что? Мой папа всегда так про своих новых сотрудников говорит. Ну, вот и пообщались. А через несколько минут я возблагодарила небо за то, что оно послало нам Эрвина Эрфорса. Просто общий враг сближает, и даже имея разногласия, всегда есть кого обсудить. После долгого стояния я, наконец, уселась в одно из кресел, расположенных напротив дивана, и мы принялись мыть косточки королевскому родственнику. Потом перескочили на Рагра, поговорили о парнях и наших ожиданиях, от близкого их соседства. «Девочки, наша задача быть сильными, умными, независимыми», тряхнув в воздухе кулаком, провозгласила Дарина. «Нужно держаться вместе, помогать друг другу и сохранять дистанцию от всяких, простите за прямоту, кобелей». Все согласились. Все были солидарны. Только леди Миоль по-прежнему недобро поглядывала в мою сторону». Неприязнь белокурой сокурсницы оказалась совсем уж неприятной, потому что спален было всего три, а жить, как выяснилось, мне предстояло именно с ней. Вот что значит пропустить распределение комнат и койка мест. Ситуацию сгладила отдельная, то есть одна на двоих ванная. Правда, лучшие полки были уже заняты, а банный шкаф забит почти целиком. Заглянув в него, я спросила с изумлением – «Зачем тебе столько полотенец?» «А почему нет?» ответила Миоль нагло. Я не стала продолжать тему. Сил после сегодняшнего стояния на тумбочке не было. Быстро приняв душ, переоделась в пижаму и легла спать. Ну, а ночью пришли они.